Глава пятая. Тяжело в деревне без нагана. По тайге они шли часа два. Сущие пустяки по сравнению с тем, что пришлось вынести. Прогулка вокруг песочницы. Понемногу Ольга оттаяла, так и не проронив ни о слезинки. И послушно стала собираться. Они в самом деле отыскали в спальнике кое-какие вещички на западе вышедшие из моды, но всё равно более цивильные, чем их прежняя одежда. Ольге правда всё было велико. Джинсы даже с поправкой на нынешнюю моду пузырились, словно запорожские шаровары. Поборов прождебную брезгливость, Мазур переоделся. Теперь оба выглядели самое мало снаряднее, но кроссовки увы пришлось оставить прежние. Отыскав безопасную бритву, Мазур начисто сбрил бородку, нацепил затемнённые очки и походил теперь на ларёчника средней руки. А Ольга на тёлку такового. Сумку прихватили с собой, но консервы и плитку оставили, как и ружьё. С двух стволок на плече не особенно и погуляешь по пижману. А денег на еду хватит. Он хотел было выкинуть премиальные доллары в сортир, но решил, что в их положении не до высоких чувств. Главную внутреннюю борьбу пришлось выдержать, раздумывая над документами. В конце концов он сжёг паспорт Фёдора. Теперь, когда Мазур остался без бородки, документ не выдержал бы и беглого осмотра. Но милицейское удостоверение, как ни рискованно казалось, оставил при себе. В общем-то, если прикинуть, на них и без того повисло столько всякого, что красные корочки сами по себе ничем не отличали, лишь добавляли грехов к уже свалившимся на плечи. Мелькнула мысль поджечь дачу, однако мазру её отбросил, даже не потому, что это могло привлечь внимание проспавшегося сторожа, очень уж мелко и мести выглядело бы. Никто не видел, как они уходили. На соседних дачах так и не появилось ни единой живой души. Роскошный посёлок утопал в тишине. Только овчарка с торожа, собака сверхбдительная, всё же заслушала их, должно быть, долго гавкала вдали. Сначала с магистрали доносился шум машин, но вскоре мазур стал забирать влево, и они долго шагали в тишине, если не считать птичьего пения ицоканья белок временами. За всё время они не обменялись ни словом, избегали даже встречаться взглядами. Что-то меж ними пролегло, ещё неоформившееся, зыбкое. Оказавшись на опушке мазур, долго рассматривал в бинокль окраину долгожданного пижмана. В частной домишке давно ожили, шёл дым из труб, погавкали собаки, и, судя по долетавшим разговорам, Детей поутру выпихывали в школу, а они, как водится, ленились и оттягивали. Вдали виднелась парочка серых хрущоб, слева дымилась труба. Магистраль осталась далеко справа, и не рассмотреть, Мазур лишь по виденной раньше высоченной трубе определил, где она пролегает. — Пошли! — вздохнул он, пряча бинокль в футляр, а футляр в сумку. Это было первое произнесенное слово. Однако Ольга никак не отреагировала на столь эпохальные события. Послушно пожала плечами, потом спросила. «Дорогу приблизительно знаешь?» «Не зря же я его расспрашивал. Должен найти. Надень-ка косынку. Побежи по-деревенски, косу под воротник спрячь. У тебя особые приметы, и определенно будет коса, а у меня борода, которой, слава богу, больше нету». Одежды другая, есть шансы. Они вошли на окраину, двинулись меж двух рядов бревенчатых крепких домов, не спеша, но и не останавливаясь, уверенным шагом людей, имеющих перед собой конкретную цель. Из объяснений водителя Мазур получил понятно лишь самое общее впечатление о северной столице губернии, но двигаться следовало как можно к цели устремлённее. Пусть даже по ошибке забредут не туда, плевать. Оплутают. Человек неуверенный западает окружающим в память прочно и надёжно, особенно здесь, в глуши. Где-то совсем явственно слышался гул самолётных двигателей. Местный аэропорт, конечно. Вот и зелёный Ми-8 тяжело поднялся над отдалёнными крышами и повернул к северу. Пожар, видимо, всё ещё пылыхает. Теперь сворачивать следует на юго-восток. Чтобы добраться до Сомовского дома, придётся пересечь наискосок чуть ли не весь город. А он, хотя и небольшой, но довольно обширный, как раз из-за того, что 9/10 застройки являются собою частные усадьбы. Сколько здесь милиции, интересно. Знать бы их штатное расписание для таких городков. Человек полсотни. Парадокс. Но он был лучше знаком со структурой береговой охраны США или тактикой патрулирования танкерской полиции, чем с реалиями родных Осин. Вдали на перерес проехал луноход, скоренько, вполне целеустремлённо. Вряд ли патрулирует. Мазур шагал дальше, не сбиваясь с темпа, хотя сердце Первый миг противно ворохнулось, пытался просчитать вводные. Здесь вам не Москва и не Шантарск. Будни глухой провинции, как нельзя лучше располагают к рутине. Да и лагерная охрана всё же проходит по иному ведомству, и потому милиция вряд ли пылает таким уж благородным гневом, вот если бы убиты были двое их ребят, рьяности прибавилось бы в 10-е. Искать будут рутинно. Блокируют автовокзал и пассажирскую чугунку, уходящие на юг дороги в аэропорту. Присполнится бдительности, а главное, искать будут прячущихся. Это уж непременно. Во все глаза станут высматривать тех, кто пробирается огородами, хоронится в закоулках, дёргается, нервничает. Так знать бы, где здесь самые подозрительные места: малейные, бичграды, прочие ивровские слободки, а то ведь завернёшь туда, ни о чём таком не подозревая. Увидев справа на пустыре обитый волнистой жестью ларёк без вывесок, решительно свернул туда. Вывески не требовалось. Несмотря на ранний час, к окошку стояла плотная, компактная очередь мужичков из двадцати, а вокруг Прихотливые россыпи стояли самые разнообразные машины, от потрёпанной Toyota до потрёпанного молоковозa. Кто уходил, прижимая к груди охапку пивных бутылок, кто оставался, чтобы охладить горевшие клапана пары флаконов. Бутылочных крышечек и битого стекла вокруг валялось столько, что эти зальёжи же не могли не попасть в объективы разведывательных спутников. Мазур де Броссовист надстоял Полчаса временами вместе со всеми рявкой, напытавшимися пролезть без очереди на вострив уши. Но разговоры были самые будничные, главным образом про то, сколько вчера было выпито, где, с кем и с какими хохмами либо инцидентами. Пару раз упомянули про пожар. Уголовных новостей не касались совершенно. Может и не знали таковых. Загрузив в сумку двумя десятками бутылок, он отошёл метров на полста, открыл две и сунул одну Ольге. Что идеи появились? спросила она. Ага, ответил он скупo, не вдаваясь в детали. Осушил свою бутылку до донушка, поставил под забор к радости кружившей неподалёку, что твой грив старушки. Вечно у меня идеи. Идея была незамысловато и исходила из того, что пешком в такую даль тащиться и долго и рискованно. Прошло не так уж много времени, прежде чем он обнаружил подходящее место. Застроенная частными домиками улочка была заасфальтирована, значит, какая-то магистраль местного значения. Возле автобусной остановки располагался магазинчик с высоким крыльцом, а рядом с ним несколько коммерческих киосков и импровизированный блошиный рынок. Каких за последние годы на съёжившихся, но всё ещё необъятных просторах отечества развелось несчислимо